Наказание и преступление Серия четвертая ему, пожалуйста, укол от многоумия и от того, что называется мерещица. Я вас слушаю. Вы меня помните? Конечно. Вы еще продолжаете эксперименты? Неважно, какие. Хоть что-то. Можно сказать, что сейчас начинается новый этап. Неужто мне повезло? Доктор, прошу, возьмите меня. Я согласен на все. Я буду лучшим подопытным кроликом. Выражение «подопытный кролик» вызывает негативная ассоциация. Но я вас понял. Что так подвигло вас к подобным желаниям? Между нами меня хотят убить. Наверняка подкупили кого-то из охранников, но у меня нет доказательств. Мне осталось чуть больше двух лет. Целая вечность, но в то же время совсем ничто. Обидно не дотянуть всего одну пятую срока. Помогите мне, прошу. Ну что ж, это слишком большой риск. В вашем случае последствия совершенно непредсказуемы. Накану моя жизнь, доктор. Я ведь для вас уникальный экземпляр, если не ошибаюсь Не ошибаетесь Ну так используйте меня Быть может иного такого шанса больше не будет Не у вас, не у меня Хорошо, вы меня убедили Завтра утром вам принесут все нужные бумаги Спасибо. Вы меня спасли. Мне нравится ваш оптимизм. <связь> <связь> стой, стой, стой. стой. Подожди-ка минутку. А? Не торопись. А, что такое? Я помогу докатить тебе эту тележку, а заодно поговорим. Со мной? С тобой, с тобой. Ладно. Это что за штука? Капельница? А что будет, если ее перекрыть? Ну, подопытный рискует умереть. А, -а, -а. не мог бы ты... Э -э перекрыть капельницу, а потом... Э -э открыть обратно. Что? Я что-то не... У нас мало времени. Этот придурок сам просил меня э, помочь ему До этого вашего эксперимента Он не хочет жить Может, он, он не в своем уме, но он э, предложил мне деньги Он просто не хочет выходить отсюда Хочет сдохнуть тут, и это его право Да вы о чем? Нет, я не могу Чего ты боишься? Хочешь, чтобы я поделился с тобой бабками? Это убийство. Нет, начнется расследование, если он умрет. Да ни черта не будет, ты идиот. Этот малый уже всех достал. Надо кончать его. Я не стану этого делать и вам не позволю. А ты не боишься, что кто-то из заключенных однажды подловит тебя в этом коридоре и случайно перепутает с кем-нибудь? Тканет за точкой. Тебя это не пугает? Вы мне угрожаете? Я сейчас же доложу старшему руководству. Ой-ой-ой, ой, черт, а! Да ты прям штанишки наложил, а! Угомонись! Я думал, ты хочешь подзаработать, а ты... докатишь да сам эту горку дерьма, ножки не устанут. О нашем разговоре никому, понял? Вот и ладушки... Вообще. Глеем. Узнаете меня? Да, узнаю. Присядьте рядом, пожалуйста. В прошлый раз ваше состояние было гораздо хуже. Еще немного, и мы перейдем к тестам и опросам. А затем вас отпустят. Ваш срок закончен. Что с вами? Вы их не видите? Здесь никого, кроме нас, нет. Что вы видите? Лучше вам этого не знать. Почему? Как раз наоборот. Мне это знать положено. Все эти люди... Они просили меня, чтобы я их убил. Доктор? Да? Говорите, не бойтесь. Вы видите много людей? Целые штабеля Они лежат здесь друг на друге И смотрят на меня Пытаются заговорить У каждого третьего все заляпано собственными мозгами Но это не самое важное А что же? Дело в том... Что и вы просили меня убить вас. Просто сразу после этой просьбы вы укололи себе инъекцию, которая помогает забыть последние слова. Не бойтесь, я ничего вам не сделаю. Я больше. Не могу убивать. Надо дать вам пару дней, вы постепенно восстановитесь, и все будет хорошо. Да ты пелишься по сторонам? А? Вали отсюда! Присосался, понимаешь, не выгнать! Эй, Клим, сюда, я за вами. Садитесь в машину, я отвезу вас домой. Хороший денёк, не правда ли? Мне велели помочь вам с адаптацией и подготовкой. Подготовкой? Да. Сразу вам нельзя, вашему должнику. Должны немного адаптироваться. Три дня. Потом можете его убить. А если я. если договариваете. Что если вы? Ничего. Я поспешил с вопросами. У меня еще будет время. Верно. Время у вас есть. Не то чтобы много, но вам хватит. Пока я просто хотел бы побыть дома один. Надеюсь, это возможно? Без проблем. Только, товарищ лейтенант, я хотел узнать. Мой дом сейчас там же? Ничего не изменилось? Все на месте. Убрано, еды полно. Вы будто вернетесь в прошлое. Знаете район? Он почти не изменился. Еще пять минут и вы дома. Мой старый добрый кофейок, Как я прожил без тебя столько... М? Да? Клим, доброе утро. Как себя чувствуете? Я не смог до вас дозвониться вчера, но решил не впадать в панику и не приезжать. <связь> Спасибо. Я... что я... спал весь день, просто вырубился и все старайтесь отвечать на звонки. Вам нужно ответить на вопросы в специальной программе, установленной в вашем компьютере, и отослать ответы. Договорились? Ага, а это надо сделать сейчас? Не прямо сию минуту, но сегодня. Вы помните, что завтра за день? Уже завтра? Вижу, не забыли. Но Что-то не слышу в голосе энтузиазма. понимая ваше волнение, однако это напрасно. Агенты помогут вам выполнить ваше желание и осуществить месть. Вы приняли решение, каким способом осуществить казнь? Э -э -э -э пока нет. Ничего страшного. Даже если вы сообщите об этом завтра с утра, агенты успеют подготовить все самое необходимое. Да, спасибо. А это все? Мне хочется посидеть в одиночестве и поглазеть в окно. Да, Это все Что ж, ваше право Занимайтесь тем, чем пожелаете Но не забудьте про тест Да, хорошо вот черт Приветствую вас, Клим Вопрос первый Все ли вы помните о вчерашнем дне все пробелов нет отлично клим опишите ваши ощущения после первых дней пребывания дома как на другой планете вот кофе пью тоннами, но все равно сонный утомило меня видать прежняя жизнь отлично клим отклонений от нормы не выявлено у вас все еще сильно желание завершить начатое. Отомстить убийце вашей дочери? <свист> не знаю. Я так устал. Мне больше хочется Побыть одному, поваляться, ничего не делая, Посмотреть в окно. И при этом Никого не видеть. Извините, Клим. Ваш ответ не совсем ясен. Вы готовы отомстить убийце вашей дочери? Готов. Готов, но... Я мог бы отсрочить это на день-другой. Решение не в моей компетенции. Запрос отослан лейтенанту. Он свяжется с вами в самое ближайшее время. И на том спасибо. Клим, вы решили, каким способом совершите казнь? Лейтенант уже спрашивал меня об этом. Нет, пока не решил. Быть может, что-то простое. Ну, огнестрельное оружие, например. Отлично, Клим. Боже, у нас тут прям шоу какое-то. Извините, Клим, ваше заявление не совсем понятно. Ничего, это я так себе устал я. А нельзя ли завершить тест? Много еще вопросов? Отдыхайте, Клим. В вас говорит потребность в отдыхе. Всего хорошего. Каким способом? Задолбали. Когда-то я хотел его и на кол посадить, и сжечь. И по частям резать. А сейчас. Клим? Что-то срочное? Да не то чтобы, лейтенант. В тесте я просил программу отсрочить казнь на день-другой. Программа сказала, что отправила вам запрос. Да, я увидел. Просто еще не успел вам ответить. Ну, так что э, это возможно? Пожалуй. Только... Клим. День-два. Не больше. Время идет, агенты не могут охранять этого человека вечно. Он уже вычеркнут из всех социальных списков. Вы меня понимаете? А, да. Но у меня просьба. Перед казнью я могу взглянуть на него. Просто издалека. Чтобы он меня не видел. Это возможно. Только при мне. Я должен контролировать вас. На всякий случай. Хорошо, пусть так. Я хотел бы увидеть его сегодня. Что ж, я заеду за вами. Буду ждать. Его вывели. Возьмите бинокль. Ага. И что вы ему сказали? Просто предложили подышать воздух. И как он вам? Есть изменения? Да. Он превратился в немощного старика. Я бы не узнал его, если бы встретил случайно на улице. Что ж... Ожидание собственной неминуемой смерти не может не сказаться. Особенно если... Не знаешь, каким способом тебя убьют. Лейтенант, этот человек уже труп. Куда его еще убивать? Не понял. К чему вы клоните? Ну, если я... Если я уже не хочу убивать его. Что вы несете? Что значит не хотите? Понимаете, за все эти годы... Я столько раз убивал его... В воображении, разными способами, что я просто устал от этого Не говорите ерунды Вы столько отсидели и все это зря Он убил вашу дочь Государство предоставляет вам все условия для мести Вам нужно лишь выбрать, каким способом лишить его жизни Ну, Но... а если я откажусь? Это черт знает что Это нонсенс. Такого еще не было. Но если бы я его простил... Боже! Клим, вы понимаете, какие деньги были потрачены на все это? Боюсь, вы не расплатитесь до конца жизни, если решите отвернуться от нас. А этот человек, он все равно труп. Его придется убить. И лучше, если это сделаете вы. Все, хватит. Дайте бинокль. Мне кажется, вам достаточно. Да, возьмите. Идемте к машине. Я даю вам два дня. Не больше. Этого достаточно, чтобы настроиться. Угу. Готовы, Клим? Этот пистолет на предохранителе забудьте. Я помню. Что у вас голос? Настройтесь. У вас было время. Признаться, мне не понравился ваш вчерашний тест. Давайте продублируем кое-что. Вы помните, кто убил вашу дочь? Отвечайте. Помню. Вы хотели отомстить? Да. Вы отсидели свой срок, получив законное право Лично казнить убийцу вашей дочери Да Отсидел и получил Вот и помните об этом Когда увидите его глаза Или услышите, как он умоляет сохранить ему жизнь Кстати, он еще должен сказать спасибо Что вы решили застрелить его А не распять или зарезать Или еще чего Он все равно умрет Так что пистолет можно сказать, помилование. Выходите. Я буду ждать вас здесь. Чувствовал, что именно сегодня Обычно я плохо сплю Но сегодня Это был один сплошной кошмар Бесконечный Вблизи вы еще старее, чем с расстояния Вы болеете? Я? Болею? Не знаю Что толку в здоровье, если вас вот-вот казнят? Да, наверное, никакого Значит, вы застрелите меня? Простите меня. Прошу. Вы пытались убить меня, пока я был за решеткой? И просите простить вас? Боже, Клим. Поймите, я боролся за свою жизнь. Прости меня. Прошу. А за жизнь моей дочери ты так не боролся. Клим, умоляю. Хватит. Думайте хватать меня за ноги. Прощайте. Вы отшвырнули пистолет. Поверить не могу, что вы творите. Я решил не убивать его. Пусть он и труп, как вы говорите. Кстати, я единственный, кто не воспользовался правом казнить. До вас и после вас из тюрем выходили те, кто отсидел авансом. И каждый воспользовался своим правом. Каждый. Система работает. Процент преступлений снизился за последние годы. Я даю вам еще один шанс. Последний. Возвращайтесь и... Нет. Я не хочу его убивать. Дело не в вашем хотении. Вам плохо объяснили, что с вами будет, если игнорировать систему? Знаете... В тот момент, когда погибла моя дочь, все самое плохое уже случилось. И я ее не верну, если убью того человека. Жаль, что мне понадобилось так много времени, чтобы понять это. Что? Это тебе за все те годы, что я провел в ожидании смерти. За тот ад, в котором я жил по твоей воле. Оружие на землю. Во все виноват только ты, Клим. Ты сам. Твоя злость. Желание отомстить. Неспособность простить. Я сказал. Оружие на землю. Последнее предупреждение. Вместо того, чтобы смириться с трагедией, ты разрушил мою жизнь. Свою. Своей жены. И все это ради чего? <связь> <связь> Ох, и влетит же мне. Это была заключительная серия аудиосериала по сценарию Игоря Колосова «Наказание и преступление». Другие аудиосериалы слушайте и скачивайте только на fabulanova.ru